Глава двадцать 21. Спрыгнув с коня, полуэльф начал отдавать приказы. Жиром, иди в дом, а то простынешь. Скоро тебе принесут дрова, чтобы всех согреть. Ян, Дик и Свен, ставите шатры, разводите костер. Шерт, Вильям и надевайте плащи перчатки, заматывайте лица шарфами и разносите дрова по комнатам. Заодно посмотрите, сколько там живых и не очень. Тех, кто остыл, выносите на задний двор. Леди, вы и ваша служанка варите большой котел травяного отвара и наполняете его своей магией. По возможности. Я и Джон со своей пятеркой съездим в деревню. Нужно узнать, как дела там. Люди барона привыкли беспрекословно ему подчиняться. Так что работа закипела сразу. Первым делом развели костер и поставили шатер для леди Астрах, хотя она сопротивлялась. Но люди барона ей кланялись, а делали то, что приказал господин. Зато леди уперлась, когда мужчины собрались в дом. Сама лично выбрала из запаса одежды самые дурные плащи, самые прочные перчатки и плотные шарфы. Между слоями шарфа уложила сено и чеснок. А еще велела поискать на кухне крепкое вино и уксус. Мужчины подшучивали, но Астер упиралась, уверяя, что соблюдение этих правил помогло избежать смертей во Фрей. Вскоре над поместьем запыхтели трубы, а потом захлопала задняя дверь. В доме были умершие, но по счастью, немного. Когда исполнившие скорбный обряд вновь появились во дворе, к ним решительно вышла леди. Плащи вот на эту жертвь, пусть вымораживаются. Перчатки и шарфы сюда, в котелок с кипятком. Вино и уксус принесли? Мойте руки уксусом, лица протирайте вином, потом водой с мылом. А теперь рассказывайте, что там и кому нужна помощь? Помощь нужна была всем. Слуги, кроме старого дворецкого, не смогли даже подняться. Люди барона напоили всех лежачих и принесли к их кроватям кувшины с водой и ночные горшки. Затопили печи и камины, теперь хорошо бы поменять всем постели и одежду, накормить страдальцев и утешить лихорадку лекарствами и компрессами. Но лекаря в поместье нет. Он уехал в замок за подмогой и не вернулся. Леди Астер сообщила всем, что лекарство у нее почти готово, и как только оно настоится, нужно будет поесть всех больных. А пока мужчинам нужно поесть, выпить горячего, а потом заняться конюшней и скотным двором, пока женщины будут отмывать кухню, чтобы приготовить еду и варить лекарство для всех. С этим спорить никто не стал. Кони давно уже грызли стойло и снег. А конюха нашли мертвым в его коморке при конюшне. Люди барона уже доедали обед, когда к поместью вернулся хмурый барон. В деревне все было так же, как в доме, только там были еще дети. Дети некоторые уже пришли в себя, говорил он, воду родителям носят, печи топят, если дрова заготовлены, за скотиной ходят, как умеют. Взрослые все лежат. Мёртвых пока вывезли на кладбище, но закопать не успели. Лучше костёр, вздохнула леди Астр. Маменька всех усопших от заразной хвори велела сжигать. Но дров не хватит, нужен уголь. Уголь есть в замке, нахмурился барон. И пока стоят морозы, это не критично. Сейчас нужно спасти живых. Леди, насколько хватит вашего лекарства? Астра оценивающе посмотрела на котел. Если варить каждые три часа по котлу, человек на сорок. мало. В деревне триста дворов. Это уже почти город. Нужно отмыть кухню в доме, там больше котлов и кастрюль. Самое же главное это магия. Мужчины смогут развозить лекарства по домам, помогут детям с дровами. В общем, надо с чего-то начинать. После обеда барон узнал, что его спутники ходили в дом и снарядив отряд, точно так же увел всех в деревню, разлив лекарства по флягам. Один горшок с надобьем унесли в дом, и Астра снова взялась за черпак, пока служанка подносила ей воду и травы. Рядом булькали котлеке с супом, а на большой сковороде жарились простые лепешки из пресного теста. Леди смазывала их маслом и немного медом, складывала на блюдо, оборачивала промасленным холстом, и когда из деревни приезжал конный за новой лекарства, передавала с ним еду для работников и уцелевших детей. Конечно, травы быстро кончились, но дворецкий переправил к огню целый короб сушеных ягод и трав, припасенных для напитков. Астроварила свое снадобье из того, что было. Она бы и просто воду могла наполнить своей силой, Но такое зелье действовало слабее. Ночевать леди пришлось в шатре, для безопасности. Ей наполнили углями жаровню, согрели простыни грелкой и принесли еще мехов, но все равно было холодно. Поэтому дочь виконта встала рано, а с ней подскочила и служанка. Быстро умывшись чуть теплой водой, припасенной с вечера, Леди вышла к огню, чтобы снова заняться приготовлением зелья. Мужчины успели до завтрака затопить в доме очаги и камины и даже вычистить кухню и порадовать невесту барона новостью: За ночь в доме никто не умер, а кое-кто даже сумел встать и самостоятельно перестелить постель. Сообразив, что им понадобится много постельного белья, леди Астер велела своей служанке Взять одного из воинов и бежать в прачечную, топить большой котел, варить в щелок, чтобы вываривать простыни, да еще поискать в шкафах полотно для новых тюфиков. Испорченные соломенные матрасы следовало сжигать в тихом месте, чтобы не распространять заразу. Грег сразу велел найти телегу, чтобы увезти на кладбище тюфики и тела умерших. Там сожгут, там и похоронят. Завтракали все вместе у костра. Поскольку припасы из кладовых стали доступными, в отдельном большом котле кипела жидкая кашица для больных. Ее разнесли по комнатам вместе с дровами и лекарством, а после мужчины поехали в деревню кормить, поить, топить печи и выносить мертвецов. Вернулись поздно. Сообщили, что в деревне никто не умер. Многие плохи. Бредят, стонут, горят, но все живы. Подкрепились, разлили новую порцию лекарства по флягам, взяли котёл с жидкой кашей и уехали в ночь. Астер устала сидела у костра, кутаясь в прокопчённый подпалённый искрами плащ. Она делала, что могла, но насколько хватит ее сил? На другой день, обиходив больных, Мужчины порадовали леди доброй вестью. Уже половина обитателей дома встает, и надо бы менять постели. Благо, прокопёченная со щелоком и мылом белье уже вымерзло и вполне годилось для сна. А пришедший из себя дворецкий показал, где экономка хранит запасные чехлы для тюфяков. Сеном их набили быстро. Леди и служанка зашивали огромные мешки, а мужчины таскали их в дом. Каждую постель обливали горячим щёлоком, обжигали мокрые доски факелом и только после этого стелили новый тюфяк. Отощавшихся слуг купали в прачечное в большом корыте, переодевали в чистое и укладывали в обновлённые кровати, поставив рядом кувшин с лекарством и миску каши. Дело продвигалось медленно, но всё же быстрее, чем прежде, потому что все котлы кипели уже в кухне. Грэк волновался за здоровье своей невесты и сам под руководством дворецкого очищал помещение, призывая на помощь даже магию великого леса. Подумаешь, некоторые скамьи пустили корни, зато никакой заразы в доме не осталось. Остаток недели превратился в бесконечную карусель, кипящее в котле зелье Кипящая каша, кипящее белье. В деревню ездили по-прежнему в две смены. Часть ходячих уезжала утром и ходила по домам до вечера. Вторая часть выезжала вечером и возвращалась утром. Там стирать и мыть приходилось все самим. Впрочем, крестьянские дети, привыкшие к постоянному труду, справлялись, пусть и с некоторой помощью взрослых. Астер настолько закрутилась в этой бесконечной карусели, что даже не сразу поняла, что ей отвели покои хозяйки дома. Ей вообще некогда было рассматривать штоф на стенах. Она каждое утро и каждый вечер обходила дом, проверяя людей, запасы трав, крупы, мяса и прочих продуктов. Ослабевшие горничные шили новые чехлы для тюфяков и простыни локе помогали следить за каминами и печами. В просторной комнате для слуг расположились сироты. Барон лично объехал деревню и собрал всех детей, оставшихся без родителей, подкормить до весны. А потом уж и решать: вернуть ему целевшие избы надела или оставить при поместье и учить ремеслу. Вот так внезапно из придворной дамы Астор превратилась в хозяйку большого, шумного дома. Но, кажется, даже не заметила перемен, настолько она была поглощена ежедневными заботами.